Глава 32. Эсси думать не могла, что во время рейса снова влюбится. Но именно это и произошло. Первый помощник, мистер Нейл Кирби, умудрился раздобыть запасную каюту в первом классе и проследил, чтобы Эсси беспрепятственно переселилась на верхнюю палубу. Когда он оставил её одну в сверкающей каюте с мягким ковром и пуховыми подушками, Эсси спрятала свой потрёпанный чемодан под стол. Рухнула на огромную кровать прямо в пальто и ботинках и проспала 8 часов. Когда она проснулась, в каюте было уже темно. Эсси разделась и снова уснула. Теперь уже до утра. Эсси до конца не осознавала, какую цену ей пришлось заплатить за заботу о матери и сёстрах. Все её силы уходили на их защиту и воспитание. Её... Отчаянная борьба за возможность Герти закончить школу и желание уберечь маму от богадельни истощили её. Эдвард соблазнил её идиллией. То были краткие и блистательные моменты счастья и комфорта, проблески иной жизни. Но любовь Эдварда принадлежала Эсси не больше, чем кольцо, которое он ей подарил, и остальные драгоценности, что Фредди нашёл на Чипсайде. А вот первый помощник Кирби весьма быстро доказал, что его забота — прежде всего комфорт и спокойствие Эсси. Полюбить Нейла было легко. Он находил время для всех нуждающихся пассажиров на борту Лаконды, чтобы хоть как-то облегчить их путешествие. Он отыскал трость для с трудом передвигающегося мистера Дирка и порой сам сопровождал его во время вечернего оздоровительного мациона. Он добился перевода многодетной семьи из третьего класса в резервную кабину первого, чтобы судовой врач смог обеспечить лечение их больного ребёнка. А когда он заметил, что желудок Эсси не принимает сосиски с пюре, что подавали на обед в столовой третьего класса, то договорился с Коком, чтобы тот приносил в её каюту кувшин Гиннесса и порцию крекеров. «Вам надо набираться сил и для своего здоровья». для развития малыша. Эсси подняла на него ошеломлённый взгляд. Их глаза встретились. «Как вы это...» — пробормотала Эсси. Первый помощник пожал плечами и ловко уклонился от прямого ответа. «У пацанёнка моей сестры, знаете, такие розовые налитые щёчки?» И тут у первого помощника у самого зарделись щёки до самых ушей. «Позже...» Эсси поймёт, что розовые налитые щёчки — очаровательная семейная черта Кирби. «Это того стоит уж, поверьте мне», — ласково добавил Нейл. И она последовала его совету. Эсси поверила в доброту Нейла, в его постоянное великодушие и искренность. И Нейл настолько доверился Эсси, что не стал ворошить грязь и ошибки её прошлого. Итак, среди вздымающихся вод Атлантики Они договорились подвести черту под прошлым и вместе перешагнуть её. В среду, ясным полднем, их поженил капитан на своём мостике в присутствии группы любопытствующих доброжелателей в качестве свидетелей. Нейл предлагал дождаться, когда они доберутся до Бостона и обвенчаться в церкви, но Эсси отказалась. Как-то во время вечерней прогулки по верхней палубе Нейл рассказала Эсси, что вынашивал планы открыть свою собственную судоходную компанию. «Ну, теперь уже нашу компанию», — поправился Нейл. «Но я не могу, не хочу», — он помолчал, затем решительно продолжил. «Я хочу сказать, что это моя мечта, и если она не может стать твоей, или ты хочешь попробовать что-то другое, не проблема. Мы можем пойти и другим путём». Эсси ни на минуту не усомнилась в мечте Нейла. Наоборот, она уже представляла себя разбивающей бутылку шампанского о их первого корабля, как это делают в кино. «Я могу вести бухгалтерию твоей... нашей компании», воодушевлённо предложила Эсси. «Наш сосед, мистер Ярвуд, служит бухгалтером, и он показывал мне, как вести бухгалтерские книги». Она подхватила тёплую руку своего мужа, вспоминая мистера и миссис Ярвуд. сидящих за столом в своей светлой кухне. И как они помогали девочкам справиться с домашним заданием. И как мистер Ярвуд терпеливо объяснял Эсси предназначение красных и чёрных колонок. «Скоро и у неё будет собственный дом со светлой и опрятной кухней, любящий муж и любимый ребёнок». Это была её личная мечта, а всё остальное — лишь приятное дополнение. Нейл поддерживал свою жену до самой своей смерти. Благослови Господь его душу. Но тогда, в первый день своего пребывания на борту Лаконды, когда лайнер только выходил из порта Тилбери, Эсси сидела на кровати в общей каюте на нижней палубе. Рядом лежал маленький чемодан с её скудными пожитками. Она достала из переднего кармана фартука носовой платок, чтобы утереть слёзы. Только тогда она вспомнила о рисунках Герти, которые она собрала с платформы на вокзале. А в другом кармане обнаружился маленький конверт с письмом от Герти. Кто бы мог подумать, что с этого письма начнётся история судоходной компании с сотней кораблей.